Зная, однако, что пробным камнем для любой актрисы, играющей Джульетту, является сцена на балконе во втором акте, они терпеливо ждали. Если сибили не удастся эта сцена, значит, у нее нет искры таланта. Она была обворожительно хороша, когда появилась на балконе в лунном свете, этого нельзя было отрицать. Но игра ее была невыносимо театральной. И чем дальше, тем хуже. Жесты были искусственны до нелепости. Произносила она свою роль с преувеличенным пафосом. Великолепный монолог. Мое лицо спасает темнота, А то б я, знаешь, со стыда сгорела, Что ты узнал так много обо мне. Она продекламировала, с механической старательностью школьницы, учившейся у какого-нибудь провинциального учителя красноречия. А когда, наклонясь через перила балкона, она дошла до следующих замечательных строк. «Не надо! Верю! Как ты мне не мил! Мне страшно, как мы скоро сговорились!» Все слишком в торопях из греча, как блеск зорниц, который потухает, едва сказать успеешь. Блеск зорниц, спокойной ночи, Это почка счастья готова к цвету в следующий раз, спокойной ночи. Она проговорила их так, будто не понимала заключенного в них смысла. Этого нельзя было объяснить одним лишь нервным волнением. Напротив, Сибила вполне владела собой. Все объяснялось проще. Она очень плохо играла. Девушка была начисто лишена актерских способностей. Даже непросвещённая публика в задних рядах портера и на галёрке утратила интерес к тому, что происходило на сцене. В зале стало шумно, зрители громко разговаривали, некоторые начали свистеть. Еврей-антрепренёр, стоявший за задними рядами билетажа, топал ногами и проклинал все на свете. И только девушка на сцене, Оставалась ко всему безучастной.